Глава пятнадцатая Сорокин оказался тучным мужчиной с гладко выбритым лицом, маленькими поросячьими глазками и красным мясистым носом. Он с трудом проглотил кусок стейка и запил из того самого стакана сывороткой. — Кто ты такой? Кто тебя сюда звал? — взревел Сорокин и грохнул кулаками по столу. — Убирайся вон! — я окинул взглядом богато обставленный кабинет с добротной мебелью картинами и мягкими коврами. Затем вытащил из кармана телефон и включил видеокамеру. «Сначала поговорим», — улыбнулся я. «Меня зовут Александр Филатов». «Филатов?» — насторожился он. «Какого хрена тебе надо?» «Просто хочу прояснить некоторые моменты. Например, почему в вашу лечебницу приходят гораздо больше больных, чем в Когановскую?» Сорокин вытаращился на меня, собираясь возмутиться. Но тут сработала моя сыворотка, поэтому он просто не смог удержать правду. — Мои лекари намеренно порочат Коганов и рассказывают о них небылицы. Директор лечебницы испуганно зажал руками Рот, пытаясь остановить словесный поток, но это было не в его силах. — Мы пустили слух, что артефакты, которые изготавливает Рот Коган, при использовании разрушают другие органы, поэтому их нельзя применять. — Ясно. «А как вы вредите своим пациентам, чтобы они продолжали болеть и приходили к вам еще чаще?» Раскрасневшийся Сорокин затолкал в рот салфетку. Но, правда, так и рвалась из него. Поэтому он выплюнул ее и с скороговоркой выпалил. «Лекари усиливают страхи пациентов, заставляют проходить различные ненужные обследования, уверяют, что только наши артефакты могут помочь им справиться с болезнью». Сорокин сообразил, что творится что-то ненормальное поэтому потянулся к своему телефону, но я выхватил его и отбросил в сторону. Тогда он отодвинулся от стола и попытался встать с кресла, но громоздкое тело не так-то легко поднять, а я между тем продолжал вытягивать из него информацию. «Были ли случаи, когда ваши лекари нарочно вредили пациентам?» «Полно!» — выпалил он, силис подняться. «Неугодные моему роду люди часто умирали во время лечения!» И «Это не случайность, мы их убивали!» Сорокин ошарашенно уставился на меня от того, что сам наговорил, и, наконец-то, смог оторвать от кресла свой толстый зад и, широко расставляя ноги, двинулся на меня. На этот случай я кое-что припас. Одним движением я вытащил из кармана револьвер и направил на него. Сорокин остановился и процедил сквозь зубы. «Щенок, ты угрожать не вздумал?» «Да», — честно кивнул я. У меня осталось только пара вопросов. Кого именно из пациентов вы убили? Сорокин захлопнул рот и со всей силы сжал губы. Но сыворотка правды и не таких заставляла заговорить. В прошлой жизни я никогда не использовал пытки. Мои враги всегда все выкладывали на чистоту. Благодаря этому чудесному эликсиру. Харитона Кривозубова, Агнесу Жилину, Юру Потапова, Кирилла Белохвостова. Сорокин перечислял и перечислял. Я даже со счету сбился, но около 20 имен он произнес. А я все это записывал. В этом мире было чудесное изобретение под названием видеокамера, которая могло записывать картинку со звуком. И в мой телефон она была встроена. Так что теперь Сорокин был у меня в руках. здешней полиции явно заинтересуется подобным. Но даже если там, как говорил дед, у него все схвачено, то, думаю, что родные убитых удивятся, когда узнают такое. И тогда это будет не просто одно заявление Александра Филатова. Хотя узнают они об этом только в том случае, если мы не договоримся. Когда граф захлопнул рот, то схватил со стола позолоченную статуэтку быка и запустил мне в голову. «Убью, паршивец, подонок! Что ты со мной сделал?» Я же был на чеку и ловко вернулся. Безделушка ударилась о стеклянную дверь, одного из книжных шкафов. Стекло разлетелось в дребезги, а из-за двери послышался голос секретаря. «Геннадий Борисович, с вами все хорошо?» «Нет, дура! Вызывай охрану! Быстро!» рявкнул директор лечебницы. Я понял, что нужно торопиться, поэтому выстрелил для острасти в потолок, отчего Сорокин испуганно вжал голову в плечи и задал ему следующий вопрос. «Почему вы против Филатовых? Зачем затеяли возню с подставой?» Крови Сорокина удивленно поползли вверх. «Откуда ты знаешь...» «Отвечай!» — перебил я его. «Если род Филатовых снова поднимется, то количество больных в разы уменьшится. Я получил распоряжение от своего патриарха присматривать за вами и сделать все, чтобы вы больше не занимались аптекарским делом!» — отчеканил он. «Ты знаешь, что сделали лекари, чтобы рот Филатовых так сурово наказали?» «Нет, мне об этом ничего не известно!» И это была правда. По всей видимости, старшие из рода Сорокиных предпочли не распространяться о том, что случилось в Императорском дворце. Жаль, а я так надеялся узнать побольше. Времени на дальнейшие расспросы не осталось. Скоро здесь будет охрана. Поэтому я выключил телефон и сухо сказал Сорокину, если ты, гнида, еще раз настучишь на нас имперской службе или осуществишь ту подставу, что придумал, то это видео попадет ко всем жителям Торжка. Если пострадаю я или кто-то из моих родных, то все твои откровения увидят не только жители и Коган, но и полиция. Уверен, видео быстро распространится по всей империи. Поднимется такой скандал, что все будут обходить стороной вашей лечебницы, и не только. Тогда к тебе придут не только родные убитых пациентов, но и твой патриарх. И тебе, ой, как не повезет. Я вытащил из кармана желтую пилюлю и бросил в него. А это тебе. На десерт. Открыв дверь, я выбежал из приемной и ринулся к лестнице. На табло над лифтом светилась цифра 4. Значит, лифт уже был на четвертом этаже. А в нем, я был почти уверен, поднималась охрана. Быстро спустившись на первый этаж, я выбежал из лечебницы, поймал по дороге машину и попросил отвезти меня к лавке. Водитель узнал меня и сказал, что ему очень помог наш сбор от язвы желудка. Поэтому довез до лавки и денег с меня не взял. Как только я зашел в лавку, подозвал деда в подсобку и показал видео, что удалось снять. — Шурик, это же... — изумленно выдавил старик, подбирая слова. — Компромат! Если об этом кто-то узнает, то мало Сорокинам не покажется. — Я знаю, поэтому все это и затеял, — кивнул я. — Но как у тебя получилось заставить его все выложить? — Сыворотка правда помогла, — ответил я. — Все шутишь? — хмыкнул старик. — Сказок начитался? — Ты прав. Помог револьвер. Я понял, что в это он больше поверит. — Ой, что-то страшно мне стало за тебя! — поежился он. — Сорокин так просто тебе такое не спустит! — Мы еще посмотрим, кто кого! — усмехнулся я. Граф Сорокин был вне себя от ярости. Мало того, что этот сосунок Филатов каким-то непонятным образом вытянул из него столько компрометирующей информации, так еще и посмел угрожать револьвером. Если бы его поймали в лечебнице, то живым бы он отсюда не вышел. Но паршивцу удалось сбежать. Еще этот зуд. Хорошо, что артефакт от кожных болезней помог, а то до сих пор бы чесался. — Вот же скотина, тварь! Сорокин грузно метался по кабинету, а его юрист сидел в кресле и спокойно пил кофе. «Это филатовская тродя записала все на камеру. Если он кому-то покажет, например, тому же Когану, этот тушлый еврей не упустит шанса насолить мне». «Я так и не понял, почему вы все рассказали?» — спросил юрист, обмакивая сушку в кофе с молоком. «Я откуда знаю?» — взревел он. «Просто вывлил все, что знал. Вот-то сам не свой был». «Странно это все. Очень странно», — кивнул юрист. «Даже если вы испугались револьвера, то можно было как-то по-другому ответить. Или хотя бы имен убитых не называть». «Ты меня слушал вообще? Я же говорю, сам не знаю, что со мной было. Я даже подумать не успевал, а рот уже шпарит». Эй, салфетку в рот пихал, язык пытался прикусить. Бесполезно. Хм, а может, он вам что-нибудь подсыпал? Как? Он даже не подходил ко мне. Хотя... точно. Он звонко ударил себя по лбу. Меня же в это время из соседнего ресторана обед привезли. Вот же тварь, ублюдок малолетний. Нужно сделать так, чтобы это видео никто не увидел, — сказал юрист и допил кофе. Он был само в противовес разъяренному клиенту. «Ты прав!» — кивнул Сорокин. Вытащил из кармана телефон и набрал чей-то номер. «Алло, это ты? Слушай меня внимательно. Планы изменились. Нужно избавиться от щенка Филатова. Подъезжай, обговорим». Вечером к нам в гости заглянул Ваня. Он притащил с собой ящик пива и целый пакет мелкой сушеной соленой рыбки. Мы расселись втроем с дедом в гостиной и включили телевизор, который, исходя из памяти Шурика, последний год не работал из-за неоплаты. Но сегодня дед заплатил как раз к началу чемпионата Российской империи по игре под названием «Футбол». Я не находил ничего интересного в этом, но старательно изображал, что, как и они, болею за спортсменов с гербом империи на красных футболках. «Послезавтра с отрядом дяди снова иду в Анобласть», — сказал Ваня. Откупорил вторую бутылку пива и налил в глиняную кружку. «Возьми меня с собой», — оживился я. «Ты же знаешь, что тебя никто не пропустит», — покачал он головой. Но ведь твой род занимается охраной этой, а области Неужели ничего нельзя придумать? Может взятку дать? Не, у нас с этим очень строго. Никто не осмелится взять на себя ответственность за твою жизнь. Ваня отпил из кружки и смачно рыгнул. Оглянувшись на разомлявшего деда, который полулежал на диване и одним глазом наблюдал за матчем, я наклонился к Ване и в полголоса проговорил. Я могу создать эликсир, который изменит мой облик. «Шутишь!» — усмехнулся он. «Нет, на полном серьезе. Мне только нужен волос того человека, которого буду превращаться». На того напал! Вешай лапшу кому-нибудь другому!» С улыбкой покачал он головой, положил в рот пару соленых рыбок и повернулся к телевизору. «Не понимаю, при чем здесь лапша, но принеси мне волосы, сам все увидишь». Не отступал я. «Ну, ладно», — махнул он рукой, но по-прежнему с усмешкой смотрел на меня. «Во время прошлого рейда одного из бойцов сильно ранил медвежонок, поэтому сейчас он сидит дома и лечится». «Медвежонок ранил охотника?» — удивился я. «Но это же детеныш медведя, он маленький». «Не просто охотника, а боевого мага», — поправил Ваня. «Детеныш», — презрительно фыркнул он. Там уж не медвежата совсем не такие, как в обычном лесу. Там все по-другому. Ну, ты сам увидишь, если когда-нибудь попадешь в анобласть. Просто принеси мне волос того охотника, — настойчиво повторил я. Ладно, все равно завтра хотел заглянуть к нему. Кивнул друг, не переключился на игру. Дед же уже храпел на диване, а я принялся мысленно перебирать местные эфиры, чтобы подобрать состав для зелья превращения. К сожалению, здешние растения не обладали таким разнообразием эфиров, как в моем мире. Поэтому для создания зелия мне придется смешать как минимум 33 ингредиента и потратить много маны. Но это того стоило. Я очень хочу попасть в Анобласть. Матч закончился победой наших. Я посадил опьяневшего Ваню в такси и отправил домой. Деда не стал будить, а накрыл покрывалом и погасил свет. Для себя же приготовил бодрящий отвар из обычных трав и приступил к чтению одного из дневников, который прихватил из своей лаборатории по пути домой. Знания лишними не бывают, к тому же именно в них я узнал о свойствах трав, которые растут в области. Только под утро, когда небо над лесом посветлело, я поднялся к себе и лег спать. Всю ночь мне снились разноцветные облачка эфиров, которые впитывались в меня, превращая в монстра. На следующее утро мы с дедом снова пошли за травами. Заодно я собрал те моноросы, что нужны для создания зелья превращения. Их я сразу отнес в лабораторию, а затем вернулся к дому. Едва мы с дедом успели перебрать и сложить сушилку травы, как дверь постучали. Старик Филатов тут же напрягся и испуганно посмотрел на меня. — Беги через заднюю дверь, в лес. Там тебя не найдут, наверняка Сорокин отправил кого-то за тобой, — торопливо прошептал он. «За такой компромат и убить могут!» «Да ну ты брось! Бандиты в дверь не стучат!» Я подошел к двери и рывком открыл ее. На пороге стояла баронесса Завьялова. «Доброе утро, Александр! Я не слишком рано?» С улыбкой поинтересовалась она. «Ого! Теперь уже к нам лично в гости ходят баронессы!» «Доброе утро! Нет, не рано. Мы как раз собирались позавтракать. Присоединяйтесь!» Я шире открыл дверь и сделал пригласительный жест. «С огромным удовольствием!» — улыбнулась она, но, проходя мимо меня, остановилась и протянула какую-то бумажку, на которой аккуратным почерком была написана сумма. «Что это?» — не понял я. «Это чек. Не хотелось с собой носить такую сумму». Нет, подбежал ко мне и заглянул в бумажку. «Пятьдесят тысяч!» «Баронесса, но ведь это слишком много!» Изумленно выдохнул он. «Я считаю, что это достойная плата за возможность подольше побыть с любимым братом. Спасибо тебе, Александр. Огромное спасибо!» Она крепко сжала мою руку, и я заметил на ее глазах слезы. «Рад помочь!» — кивнул я. Я отдал чек деду, который тут же спрятал его в карман, и проводил гостью в гостиную. Лида быстро накрыла на стол, и мы приступили к завтраку, ведя неспешную беседу. Мать оказалась права, не так уж плоха баронесса. Думаю, она вполне может стать союзником, а они мне сейчас нужны. Позже, когда я провожал ее до машины, женщина в полголоса спросила, — А ты можешь снова сделать то средство, чтобы продлить жизнь Кирюши? Я перевезла его сюда, в свой дом. «Могу, но это очень плохая идея», — мотнула я головой. «Почему?» «Оно уже не поможет. Подобные эликсиры действуют один раз. Второй раз может стать только хуже. Лучше насладитесь тем временем, что ему осталось, и отпустите». «Да, ты прав». Она села, ожидающая ее машину, и уехала. Мы с дедом проводили Настю в гимназию на последний экзамен и двинули в сторону лавки. «Даже не верится, что баронесса столько тебе заплатила!» С довольным видом произнес Филатов. «Как же вовремя проснулся в тебе дар! Только нужно быть очень осторожным! Сорокин не простит тебе то, что ты с ним сделал! Время покажет, но я сдаваться не намерен. Какой-то местный авторитет не будет управлять моей жизнью!» сухо ответил ему. «Сильно же ты изменился, Сашка!» «Порой мне кажется, что это и не ты вовсе», — полголоса заметил дед. «Кто же еще?» — изобразил я удивление. Дед пожал плечами, но до лавки больше не произнес ни слова. Смешав из остатков сушеных трав лечебные сборы, я пошел в лабораторию. Мне предстояло заняться зельем превращения. Как позже выяснилось, 33 видов моноросов недостаточно. Сложная комбинация эфиров никак не хотела складываться нужным образом, поэтому пришлось еще три раза сходить в лес и даже использовать те высохшие моноросы, что принес из-за области Ваня. Только к обеду я, наконец, опустился на старый матрас, служивший мне кроватью, и с облегчением выдохнул. Готово. Осталось подождать Ваню с нужным волосом. Артефакт Завьяловы меня снова выручил, ведь пришлось несколько раз пополнять манну до допустимого уровня, чтобы переработать все травы, выделить нужный эфир и смешать в необходимой дозировке. В кармане зазвонил телефон. Ваня. «Сашка, волос у меня. Ты где?» «Подходи к лавке. Я тебя встречу». Ответил я и с трудом поднялся на ноги. Опустивший источник давал о себе знать. Ваня очень удивился, когда я позвал его в сторону заброшенных бараков. Я же решил больше не скрывать от него свои занятия, ведь иногда требовалась его помощь. Правда, одного я ему никогда не раскрою, что я подселенец. Ого, а ты хорошо устроился. Друг прошелся по бывшему складу, заглядывая во все комнаты. — Здесь даже жить можно. Буду к тебе захаживать, когда домашние достанут. — Хорошо, я не против. — Дай сюда волос того охотника, — попросил я. «На, держи!» — снял с его плеча. Он вытащил из кармана носовой платок и развернул. На белой ткани лежал короткий черный волос. Я аккуратно взял его, подошел к столу и опустил в темно-синюю жидкость. Зелье забурлило и выпустило мелкие синие пузырьки. «Офигеть!» — выдохнул Ваня. «В первый раз такое вижу!» «Погоди, сейчас ты и не такое увидишь!» — усмехнулся я. Для того, чтобы убедиться, что зелье получилось, я капнул на ладонь одну каплю. Ее хватит, чтобы превратиться в другого человека, но лишь на несколько минут. «Только не падай в обморок. Помни, что это все еще я», — предупредил я парня. Тот энергично закивал, не сводя с меня пристального взгляда. Я лизнул синюю каплю, закрыл глаза и прислушался к себе. Для себя я готовил это зелье лишь несколько раз, но прекрасно знал. Какие будут ощущения? Сейчас они немного отличались. Возможно, из-за большого количества различных эфиров. «Сашка, что с тобой?» — испуганно выпалил Ваня. Я открыл глаза и повернулся к блестящей отражающей двери одного из холодильных шкафов. «Горгонова безумия! Я не человек!»